Изменение климата. Природные изменения климата. Изучение климата Земли в прошлом невероятно сложная задача. Предмет изучения огромен. Чтобы понять нынешние и будущие изменения климата, важно прежде всего разобраться с климатическими ритмами, существовавшими до того, как антропогенный фактор стал ключевым в этом вопросе. История климата в двух словах выглядит так: Земля всегда переживала климатические изменения. Среднегодовая общемировая температура падала настолько, что наступали ледниковые периоды, а затем поднималась до такого уровня, что исчезали даже полярные ледовые шапки. За последний миллиард лет случалось пять или шесть оледенений, между которыми наступали короткие более тёплые эпохи, так называемые межледниковья. Самое раннее леднинение произошло более 2 миллиардов лет назад, а пик последнего наступил 18 тысяч лет назад. В то время средняя общемировая температура была на 6 градусов ниже, чем сейчас. Повторимся, всего на 6 градусов ниже, но этого было достаточно, чтобы Земля погрузилась в ледниковый период. Кажется, что 6 градусов – это мало, однако эта общемировая температура средняя по всей поверхности нашей планеты от северного полюса до экватора и далее до южного полюса, включая всё, что между ними. Это средняя температура за все сезоны: зимние и летние, сухие и влажные, холодные и жаркие. С климатической точки зрения разница в 6° просто колоссальна. Во время последнего ледникового периода медленное падение температуры привело к формированию ледяного покрова. который в свою очередь начал распространяться от полюсов к умеренным широтам. Пресная вода стала льдом. Как следствие этого, значительно понизился уровень моря, а доступные для круговорота воды и водяного пара стало меньше. Ледниковые периоды характеризуются отсутствием осадков под ледяным покровом, земля страдает от засухи и опустынивания. Механизмы, управляющие мировой погодой в наши дни, В ледниковую эпоху были куда менее выражены. Ослабевали процессы конвекции, испарения, распределения водяного пара посредством сильных ветров. Погодные фронты также проявлялись весьма незначительно. Есть также убедительные свидетельства того, что ослабление крупных океанических течений приводит к сдвигам климата. Тёплые течения, которые переносят тепло на север, и обращают холодные глубинные воды на юг, не могут функционировать нормальным образом во время ледниковых периодов. Но что первично? В пределах ледниковых периодов происходят заметные колебания. Эта система гораздо сложнее, чем просто очень сильный холод. В течение ледникового периода тоже наблюдаются минимальные и максимальные общемировые температуры. До сих пор ледниковые периоды, наступавшие на Земле, были связаны с естественной разницей в уровне солнечного излучения. При всех переменных, касающихся климата и погоды, восходы и закаты солнца это известная константа. Однако уровень солнечного излучения в долгосрочной перспективе может колебаться. Его интенсивность меняется, что оказывает значительное влияние на климат Земли, на жизнь и биоразнообразие. Суммарная солнечная активность циклична. Солнечный цикл составляет примерно 11 лет, и от этого во многом зависит скорость похолодания или потепления, вызванных другими процессами. Форма орбиты Земли или эксцентриситет тоже колеблется со временем. Каждые 100 000 лет орбита становится сначала более вытянутой, почти эллиптической, а потом снова практически круглой. Когда орбита эллиптическая, Земля сильнее удаляется от Солнца, что в соответствующие времена года приводит к резкому похолоданию. Сейчас Земля как раз на эллиптической орбите. Она оказывается дальше всего от Солнца, когда в северном полушарии наступает лето. Угол наклона Земли меняется раз в 41 000 лет с 21,3 до 23,4 градуса. Чем больше угол, тем больше разница между временами года. Лето жарче, А зима суровая. Это тоже вносит свой вклад в земной климат, причём даже больше, чем расстояние планеты от солнца. Уровень солнечного излучения также зависит от того, насколько колеблется подобно волчку ось вращения Земли. Это называется прецессией. Эти колебания связаны с действием на Землю притяжения солнца и луны. При сильной прецессии Уровень солнечного излучения может значительно снизиться, что вызовет соответствующие изменения климата Земли. Однако действуют и другие процессы. Механизм положительной обратной связи ускоряет похолодание или потепление, стоит погодному маятнику качнуться в одном из этих направлений. Увеличение площади Земли, покрытой ледниками, ведёт к увеличению альбедо. Планета отражает больше солнечного света, и меньше его поглощает, соответственно, поступает меньше тепла. Это приводит к дальнейшему снижению температуры. Хоть подобные системы и не всегда работают как часы, в истории Земли были периоды быстрого похолодания, которое само по себе ускоряло образование льда и его распространение на большие территории. Ещё один механизм, действующий во время ледниковых периодов снижение содержания углекислого газа. Дело здесь в по большей части в его поглощении морями и океанами. Двукис углерода, мощный парниковый газ, который отлично задерживает тепло, чем повышает температуру нижней части атмосферы. Связывание углекислого газа во время продолжительных холодов препятствует нагреву атмосферы, так что общемировая температура падает ещё сильнее. Но как только газ высвобождается, начинается быстрое потепление. И климат вновь меняется. Стоит ещё отметить, что крупные извержения вулканов также оказывают на климат огромное влияние. Большие объёмы пепла и вулканической пыли, которые выбрасываются в верхнюю атмосферу при крупных извержениях, могут оставаться там месяцами, если не годами, а это снижает интенсивность солнечного излучения. Трудно вычислить, впрочем, Влияет ли это краткосрочное охлаждение сильнее, чем образование при извержениях новых парниковых газов, которые могут более эффективно удерживать тепло? В целом, нужно отметить, что естественные колебания уровня солнечного излучения и другие природные процессы, происходящие на Земле, сильно и постоянно влияют на климат, то погружая планету в мир вечного льда, то разогревая до предела. Масштабы пространственной и временной шкалы, на которых происходят эти изменения, кажутся невероятными. История климата Земли имеет фундаментальное значение для понимания будущих процессов. А теперь представьте себе, что в течение 2 миллиардов лет температура планеты понижалась и повышалась, колеблясь в определённых рамках десятками тысячелетий, а за последние 100 лет наблюдается её беспрецедентный рост. Тепла поступает так много, что нарушаются все естественные процессы. Влияет ли антропогенное изменение климата на погодный режим? Если вкратце, да. Антропогенное изменение климата уже меняет погодные режимы. С начала промышленной революции выбросы углекислого газа в атмосферу значительно увеличились. Это приводит к повышению средней мировой температуры. которая неизбежно продолжится, пока не будут приняты радикальные меры по прекращению дальнейших выбросов и снижению общего количества углекислого газа в атмосфере планеты. Климатологи однозначно утверждают, что пока повышается средняя мировая температура, режимы погоды продолжат изменяться. Особенно это заметно на примере частоты наступления экстремальных погодных условий. Хотя погода и климат очевидным образом связаны, между ними есть важное различие. Погода существует сейчас и в ближайшем будущем. Горизонт погоды ограничивается днями, месяцами, самое большее сезонами. Климат же описывает средние статистические погодные условия за десятилетия или тенденции, которым следуют режимы погоды. Это означает, что значительные суточные или недельные колебания погоды, включая и наступление экстремальных погодных условий, за более длительный период времени сглаживаются и становятся менее значительными. Когда наступает аномальная жара, случаются наводнения или сильнейшие бури, люди задаются вопросом, связано ли это со изменением климата. Одиночное экстремальное погодное явление не выводится непосредственно и однозначно из глобального потепления. Однако учёные с уверенностью утверждают, что любые современные экстремальные погодные явления с большой вероятностью определённым образом связаны с изменением климата. В 2018 году в Великобритании, и конкретно в Англии, было самое тёплое, если не сказать жаркое, лето за историю наблюдений. Исследования метеорологической службы показали, что антропогенные изменения климата повысили вероятность наступления такой рекордной жары в 30 раз. А что с наводнениями? В более тёплом воздухе удерживается больше водяного пара, чем в холодном, так что в будущем дожди, вероятно, будут чаще и сильнее. Довольно очевидно, что при дальнейшем повышении температуры атмосфера Земли сможет удерживать больше влаги, что потенциально приведёт к росту количества осадков. В пятом экспертном отчёте межправительственной группы экспертов по изменению климата утверждается, что при дальнейшем разогреве Земли вероятно увеличение количества осадков во многих регионах планеты, в том числе в центральных областях Северной Америки и некоторых областях Европы, в Великобритании По оценкам метеорологической службы, летом, в июне-августе в ближайшие годы осадки будут случаться реже, но при этом будут более интенсивными, что потенциально может привести к внезапным наводнениям. Глобальное потепление и связанные с ним изменения климата изменят привычные для нас режимы погоды, и хотя в краткосрочной перспективе, несколько дней или месяцев, мы можем этого не заметить, Предполагается, что экстремальные погодные явления станут чаще. В ближайшие десятилетия стоит ожидать новых рекордов. Глобальное потепление. В чём разница между изменениями климата и глобальным потеплением? Часто эти понятия кажутся полными синонимами. Многие действительно полагают, что они обозначают одно и то же. Однако глобальное потепление Это всего лишь один из симптомов изменения климата, к которым относятся не только антропогенные изменения, внесённые в климат суши и морей, но и естественная вариативность атмосферных режимов Земли, в том числе периодические изменения солнечной активности. Включает это понятие и последствия потепления, повышение уровня моря, таяние ледников и экстремальные природные явления. Глобальное потепление часть большой проблемы, связанной с изменением климата. Под ним понимается потепление климата, связанное с увеличением содержания парниковых газов, которое в свою очередь вызвано деятельностью человека: сжиганием ископаемого топлива, методами ведения сельского хозяйства и промышленной деятельностью. Парниковый эффект. Парниковый эффект и парниковые газы практически синоним глобального потепления. Цель постройки парника сосредоточение максимального количества солнечного света в закрытом помещении. В этих условиях свет превращается в тепло, которое задерживается внутри. Тем самым температура воздуха в парнике значительно повышается по сравнению с наружной. Парниковые газы удерживают тепло и затем испускают его вновь. Состав парниковых газов: водяной пар, метан, углекислый газ, озон, оксид азота. Как парниковые газы задерживают тепло? Энергия света попадает на землю и поглощается поверхностью планеты, превращаясь в процессе в тепловую. Эта тепловая энергия далее излучается в нижнюю часть атмосферы. Часть её в процессе пропадает, рассеивается. Однако значительную часть задерживают парниковые газы. поглощая и возвращая обратно. Наличие в атмосфере планеты парниковых газов означает, что процесс этот идёт непрерывно, и тепло остаётся у земной поверхности. Причина, по которой эти газы так хорошо улавливают тепло, связана с их молекулярными строительными блоками. Все эти газы обладают достаточно свободной молекулярной структурой, которая позволяет им вибрировать при поступлении энергии. Эта инфракрасная энергия возбуждает газ и испускается обратно. Земля без парникового эффекта. Парниковые газы необходимы для поддержания жизни на Земле. Без них общемировая температура на нашей планете была бы примерно нулевой, то есть такой, при которой вода обращается в лёд. Парниковые газы это кровь, текущая по организму. поддерживающее в нём тепло и жизнь. Уровень содержания этих невероятно важных газов должен быть не слишком высоким и не слишком низким. Как оценить это содержание? Концентрация каждого из газов оценивается по трём характеристикам: количество газа в атмосфере, продолжительность пребывания в атмосфере, влияние на атмосферу, потенциал глобального потепления. Все парниковые газы удерживают тепло. Одни из них преуспевают в этом больше других. Например, метан, как парниковый газ, во много раз эффективнее двуокиси углерода, так что изначально оказывает куда более разрушительное воздействие на климат, активно поглощая тепло. Это побочный продукт сгорания природных газов. Однако большое количество метана производится при промышленном скотоводстве. Много метана выделяет при таянии вечной мерзлоты. Метан не задерживается в атмосфере столь же долго, как углекислый газ. Впрочем, содержание метана в атмосфере, как и содержание углекислого газа, также продолжает расти. Что такое углеродный цикл? Из всех парниковых газов углекислый самый распространённый, что и неудивительно. Он участвует в процессе дыхания Его постоянно вдыхают и выдыхают животные, растения, планктон, даже камни и почва на суше и в море. Как и цикл круговорота воды, углеродный цикл состоит в поглощении, выделении и перераспределении углекислого газа. Этот цикл относится к биогеохимическим. Во время фотосинтеза растения поглощают углекислый газ, который, наряду с водой и солнечным светом, необходим для образования углеводов. Эти углеводы накапливаются в растениях, позволяя ему расти, а побочным продуктом всего процесса становится кислород, который и выделяется в атмосферу. Природа утилизирует энергию окружающей среды с невероятной эффективностью. Зелёные растения производят большую часть того кислорода, которым мы дышим. Но фитопланктон и цианобактерии, скрытые под поверхностью океана, как предполагают, дают до половины кислорода во всём мире. Органические вещества, накапливающиеся в почве, формируют огромные запасы углерода в форме угля, газа и нефти. Тысячи лет люди ведут поиски залежи этого топлива, а когда поиски приобретают промышленные масштабы, огромное количество углекислого газа поступает в атмосферу и беспрецедентным образом изменяет её долговременный нормальный состав. Измерение содержания двуокиси углерода. Содержание углекислого газа измеряется в частях на миллион. Это число молекул углекислого газа в соответствующем числе молекул воздуха после удаления водяного пара. Например, 372 части углекислого газа на миллион значит, что в каждом миллионе молекул сухого воздуха в среднем содержится 372 молекулы углекислого газа. Этими измерениями занимаются климатологи. Вводя различные значения содержания углекислого газа в компьютерные модели климата, можно вычислить реакцию Земли, которая проявляется в виде повышения общемировой температуры. За последние 800 тысяч лет содержание углекислого газа колебалась от 180 частей на миллион в ледниковые периоды до 280 частей на миллион в межледниковье. До промышленной революции в XIX веке содержание углекислого газа также составляло примерно 280 частей на миллион. В 1958 году доктор Чарльз Киллинг из океанографического института Скрипса начал регулярно фиксировать уровень содержания углекислого газа на метеостанции в потухшем вулкане Мауна-Лоа на Гавайях. Место было выбрано за отсутствие загрязнений, поэтому наблюдения обеспечивали чёткие и точные данные по уровню содержания углекислого газа. Сейчас эта седловая точка для климатологов мира, заложившая стандарты измерения количества углекислого газа. С 1958 года и по наши дни данные на Мау-На-Лоа получают регулярно. Получившийся график, названный кривой Киллинга, многое говорит об изменении содержания углекислого газа за последние 70 лет и считается вехой в истории изучения роста концентрации этого парникового газа. График Киллинга демонстрирует устойчивое повышение концентрации углекислого газа год от года, А в последние десятилетия этот рост ускорился. Интересно, что подробные наблюдения Киллинга показали и сезонные вариации. Содержание углекислого газа в атмосфере падает весной и летом в северном полушарии, когда растущие растения в процессе фотосинтеза поглощают больше CO2. Пик же приходится на осень и зиму и связан с процессом дыхания растений и почвы. в ходе которых выделяется гораздо больше углекислого газа. Доктор Киллинг одним из первых связал рост концентрации углекислого газа с сжиганием углеводородов. Когда он начинал свою работу на Гаваях, содержание углекислого газа составляло около 316 частей на миллион, что уже значительно превышало доиндустриальный уровень в 280 частей на миллион. Он отмечал, Что если концентрация углекислого газа повысится до 400 частей на миллион, то угроза стремительного потепления во всём мире будет не шуточной. В 2013 году на метеостанции в Мауна-Лоа впервые зафиксировали это значение. С того года показатель 400 частей на миллион стал нормой. Теперь же уровень растёт ещё быстрее. Это не первый случай. Когда атмосфера Земли наполнилась углекислым газом и превратила планету в печку. Примерно 55 миллионов лет назад случился кратковременный период аномальной жары. Внезапный выброс углекислого газа и метана разогрел планету более чем на 5°. Градусов. Это привело к массовому вымиранию морских и сухопутных обитателей. Большая часть планеты стала непригодной для обитания, а арктические и антарктические воды стали, по сути, субтропическими. Недавно, в 500 километрах от Южного полюса, были обнаружены ископаемые остатки деревьев. Это был так называемый палеоцен-эоценовый термический максимум, продолжавшийся около 100 тысяч лет. Это отдалённое событие, случившееся ещё до появления Homo sapiens, позволяет понять, что происходит прямо сейчас. Потепление медленно нарастало, более 20 000 лет, но нынешняя эскалация выбросов СО2 длится более 200 лет. Данные о том периоде климатической истории Земли — это не просто важный урок на будущее, но и свидетельство того, как может измениться ситуация на планете. Что такое чувствительность климата? Основная задача климатологии — изучение чувствительности климата Земли к увеличению выбросов углекислого газа. Этот показатель демонстрирует, каким будет глобальное поверхностное потепление в результате антропогенных выбросов CO2. Исследования чувствительности климата опираются на климатические модели, последние наблюдения и данные о предыдущих состояниях климата Земли для оценки текущих и будущих температурных тенденций. Все процессы здесь протекают сложно. Необходимо учитывать некоторую неопределённость Многие сценарии учитывают механизмы обратной связи: изменение ледяного покрова, образование облаков в связи с учащением штормовой погоды, задержка реакции океанической среды и поглощение углекислого газа. Всё это значит, что в результате получается скорее некий диапазон общемировых температур в будущем, нежели чётко определённый показатель. Каковы глобальные последствия разогрева планеты? Изучение последствий изменения климата не новое отрасль науки, хотя в последнее время количество исследований такого влияния на все сферы жизни значительно выросло. Тем не менее, поиски в этом направлении ведутся больше века и начались ещё до достижения научного консенсуса. Первый указала на наличие парникового эффекта американская исследовательница Юнис Фуд в своей работе 1856 года. Обстоятельства, влияющие на тепло солнечных лучей. Учёная заключила, что углекислый газ захватывает тепло, так что атмосфера, богатая этим газом, будет иметь более высокую температуру. В 40 лет спустя шведский учёный Сванте Аррениус провёл первое исследование антропогенного влияния на климат, в котором предположил, что уменьшение содержания углекислого газа в атмосфере может привести к наступлению нового ледникового периода, а удвоение этого содержания повысит температуру в мире на 5-6 градусов по Цельсию. К середине 20 века опасения по поводу повышения уровня углекислого газа в атмосфере распространились в научном сообществе и среди первых защитников окружающей среды. Первые компьютерные модели стали подсчитывать парниковый эффект еще без учета механизмов обратной связи, таких как ускорение таяния льдов. Так выяснилось, что удвоение концентрации СО2 в атмосфере повысит общемировую температуру на 2 градуса по Цельсию. С тех пор компьютерное моделирование стало учитывать больше фактов, и сценарии будущего стали мало-помалу очевидны. Фактически исследования сорвали завесу с того, Что происходило на заднем плане промышленной революции сыграло свою роль в увеличении наших знаний о предмете и появлении спутниковых снимков. Мы стали постоянно отслеживать температуру на суше и на море, фиксировать таяние и уменьшение ледяного покрова планеты, отступление ледников, опустынивание и общее изменение ландшафтов Земли. Мы стали свидетелями того, как сбываются прежние прогнозы Изменение климата происходит прямо у нас на глазах. Первые суперкомпьютеры работали сутки, чтобы предсказать погоду на сутки вперёд. После этого произошёл взрывной рост вычислительной мощности компьютеров, его удвоение каждые 18 месяцев в соответствии с законом Мура, что породило новое поколение климатических моделей с возможностями глубокого обучения. И их результаты показывают еще большую зависимость от повышения уровня СО2. Однако, не обязательно заглядывать далеко вперед, чтобы понять, что нас ожидает. На Марсе слишком мало парниковых газов. Хотя тонкая атмосфера Марса по большей части состоит из углекислого газа, в ней недостаточно метана и водяного пара, так что парниковый эффект крайне незначителен. поэтому поверхность Марса в основном холодная, свидетельства жизни на планете пока не найдено. Напротив, на Венере переизбыток парниковых газов. Содержание углекислого газа в атмосфере Венеры в 19 тысяч раз больше, чем на Марсе, и в 154 тысячи раз больше, чем на Земле. Хотя Меркурий ближе к Солнцу, именно Венера – самая горячая планета Солнечной системы. и всё из-за значительного влияния парникового эффекта. Какие результаты получила межправительственная группа экспертов по изменению климата? Межправительственная группа экспертов по изменению климата, МГЭИК, в составе ООН, публикует регулярные отчёты, предсказывающие будущий климат на Земле. Она пользуется трудами тысяч климатологов со всего мира. Последние заскания этого научного органа отражены в обновлённом отчёте МГЭИК за 2018 год и имеют значительно более определённый характер, чем прежние выводы. Климатологи всего мира стоят сейчас плечом к плечу и выдают одни и те же предупреждения. Сейчас ожидается повышение общемировой температуры от полутора до 4,5 градусов по Цельсию. И этот прогноз, скорее всего, сбудется к концу XXI века. Диапазон опирается на различные варианты прогнозируемого объема будущих выбросов углекислого газа, от значительного их понижения до сохранения текущей нормы. Выводы МГА и КАА суммируют исследования ведущих климатологов всего мира, научные теории, эксперименты, мнения и консенсус со стороны тех, кто посвятил свою жизнь изучению климата на планете. Эти грустные выводы побудили правительство принимать профилактические меры и заключать международные соглашения. В 2015 году по Парижскому соглашению большинство стран взяло на себя обязательство следить за тем, чтобы глобальное потепление не составило более 2 градусов по Цельсию. Через три года в отчете МГЭИК За 2018 год основное внимание было уделено последствиям глобального потепления на 1,5 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем. Отчет содержал 6 тысяч ссылок. Он был подготовлен 91 автором из 40 стран и носил действительно глобальный характер. В отчете указывалось, что потепление на 1,5 градуса по Цельсию далеко не так фатально, как потепление на 2 градуса. Это показывает, в частности, сколько сейчас вкладывается труда и проводится интенсивных исследований для этой научной отрасли. Уровень неопределённости снижается, укрепляется уверенность в точности будущих прогнозов. Если приглядеться к последствиям, которые глобальное потепление обещает человеческой жизни и природе, порой кажется, что его вызвал какой-то мрачный еженец с гигантским серпом. отбрасывающие откуда-то из космоса жуткую тень на нашу прекрасную голубую планету. Отчеты МГЭ и К – это сложные доклады, предназначенные не для всех, но в них содержатся и позитивные решения, которые могут умерить масштабы, казалось бы, неотвратимого апокалипсиса. Поддержание текущего уровня глобального потепления может спасти множество жизней. Сочетание изменений в поведении – Инновации в финансировании устойчивого развития, запрет методов, наносящих урон экологии, как на уровне гигантских корпораций, так и для малого бизнеса вот практические предложения, содержащиеся в этом отчёте. Последствия глобального потепления в будущем сейчас изучаются очень активно. В основном большинство климатологов уверено в том, как природные системы Земли будут вести себя в ответ на неестественное потепление. меньше уверенности, однако в том, насколько быстро наступят последствия, а также в их интенсивности и масштабе. Всё зависит от того, какое количество углекислого газа будет по-прежнему выбрасываться в атмосферу и насколько чувствительным окажется климат к дальнейшему увеличению его содержания в воздухе. Ответственность за концентрацию углекислого газа в будущем лежит на нас. В последнем отчёте МГЭИК содержатся различные варианты сценариев, отличающиеся друг от друга в основном уровнем потепления, который основан в свою очередь на содержании в атмосфере парниковых газов и его изменении со временем. Конечно, присутствует и некоторая неопределённость, основанная на том, как мы будем реагировать на проблему глобального потепления. Так или иначе, большинство специалистов полагают, что риски, связанные с климатом, На данный момент беспрецедентны и представляют угрозу для жизни, так что необходимо быстро и решительно принимать эффективные меры. Каковы основные последствия глобального потепления для погоды? Аномальная жара, засуха, ливневый дождь. Общее повышение температуры в мире приведёт к частой аномально жаркой погоде. В некоторых регионах учащаются засухи. А в других же дополнительное тепло вызовет периодические сильные ливни с угрозой наводнений и оползней. Так, например, в средних широтах, как предполагается, станет больше очень жарких дней, когда среднесуточная температура на 3° по Цельсию превысит текущие значения. Важно отметить, что при глобальном потеплении более чем на 1,5° по Цельсию риск аномальной жары и рекордно высоких температур увеличивается ещё сильнее. Особенно сильно будет повышаться температура ближе к полюсам, но гораздо больше жарких денёчков будет и в тропиках. Засухи и циклоны. Может показаться странным, что изменение климата, согласно предсказаниям, повлечёт за собой учащение и засух, и ливневых дождей. Наибольшую обеспокоенность вызывает тенденция к наступлению экстремальных условий. Сelmнейшие волны аномальной жары будут создавать предпосылки для продолжительной засухи, а более мощные бури могут стать причиной серьёзных наводнений из-за ливневых дождей. Ожидается более широкое распространение засухи из-за длительных периодов отсутствия осадков. Например, в 2019 году на Аляске выдался самый сухой июнь за всю историю наблюдений, а весна перед этим была невероятно влажной. Весенний ледоход начался на 2 месяца раньше обычного, в марте, а не в мае. По всем новостным каналам в июне и июле показывали совещания по поводу густого дыма, стоявшего над всем штатом из-за неконтролируемых лесных пожаров. Не помогла делу и установившаяся с июля сильная жара в Анкоридже и на большей части территории Южной Аляски. Температура была рекордной, на 15-20 градусов по Цельсию выше обычной. Затем жара поползла к северу. Причиной её стал тепловой купол или блокирующий антициклон зона высокого давления, обеспечивающая жаркую и сухую погоду. Однако обычно такой антициклон существует несколько недель или даже дней, а тут погода установилась на несколько месяцев. Количество дней с экстремальной погодой за такой небольшой промежуток времени просто поражает. И сейчас наступление подобной погоды гораздо более вероятно, чем всего несколько десятилетий назад, будучи связано с антропогенными выбросами углекислого газа. Именно на это ссылались, комментируя в 2019 году, множество экстремальных погодных явлений. Поскольку в атмосфере скапливается больше тепла, И, соответственно, больше энергии, циклоны, в том числе тайфуны и ураганы, вызывают куда более сильный дождь. Понять, где, как и когда дождь будет становиться сильнее, в целом непросто. Уверенность в его предсказании меньше. Однако компьютерные модели подсчитали, что доля суши, которая будет затронута наводнениями, вырастет. Повышение уровня моря Ожидается повышение уровня моря, но его масштаб будет опять же зависеть от того, насколько удастся сократить выбросы углекислого газа. Океаны и моря реагируют на глобальное потепление медленнее, чем земная твердь. Но эта задержка означает, что даже при замедлении потепления и постепенном обращении его вспять, уровень моря продолжит повышаться ещё долгое время. Устойчивое повышение предполагается даже после 2100 года. Между тем, более 600 млн человек, почти 10% населения Земли, живут в прибрежных районах, расположенных не выше 10 м над уровнем моря. Почти 2,4 млрд человек, около 40% населения Земли, живёт не более чем в 100 км от побережья. Наиболее уязвимы небольшие острова, Приход соленой воды разрушит тонкий баланс местных экосистем, наводнения сделают многие районы необитаемыми, а в итоге значительные области суши попросту окажутся под водой. Таяние ледяного покрова Таяние ледяного покрова Гренландии и Антарктиды сулит значительные риски. Уровень моря может подняться на несколько метров и потепление на 1,5-2 градуса по Цельсию только ускоряет эти процессы. Уже сейчас есть свидетельства того, что арктический лёд тает вдвое быстрее, чем лёд в других уголках мира. Эта быстрая потеря льда, за которой мы уже много лет наблюдаем при помощи спутниковых фотографий, создаёт механизм положительной обратной связи и ещё больше нагревает моря в высоких широтах. Если прежде свет отражался от поверхности ледника благодаря высокому альбедо, то сейчас после таяния он поглощается более тёмной поверхностью суши. Страдает ли мировой океан от аномальной жары? Повышение общемировой температуры воздействует и на океаны. Недавно волны аномальной жары в Великобритании и Европе распространились и на соседние моря, так что температура водной поверхности, соответственно, повышалась. Уже одно это привело к изменению химических, биологических и физических процессов в морских водах. Повышение температуры моря повышает кислотность воды и снижает содержание в ней кислорода. В годы действия Эль-Ниньо чрезмерное нагревание океана ведёт к обесцвечиванию кораллов. Гибнет морская растительность, вымирают рыбы и коралловые рифы. Исследователи уже сообщают о значительном обесцвечивании кораллов самого южного в мире рифа у острова Лорд-Хау, близ побережья австралийского штата Новый Южный Уэльс. Оно произошло в 2018-2019 годах, когда большая часть страны страдала от аномальной жары. Март 2019 года был самым жарким за всю историю наблюдений в Австралии. Температура превысила нормальное среднее значение на 2° по Цельсию. Наибольший урон наблюдался на мелководье. Самое тревожное, что это то острова намного южнее тропических вод у побережья Квинсленда, где ранее в годы Эль-Ниньо в основном наблюдалось обесцвечивание кораллов. А начало 2019 года даже не объявляло сезона Эль-Ниньо. Привычные к более холодным водам организмы вынуждены мигрировать. Что создаёт массированное давление на существующие экосистемы холодных вод. В 2011 году беспрецедентная аномальная жара над океаном вызвала необратимые изменения морской жизни в Акулий бухте у берегов Западной Австралии. Вершина местной пищевой цепочки, бутылканосы и дельфин, и популяция этих животных сократились за последующие 6 лет на 12%. Хотя жара длилась всего 2 месяца, а температура повышалась на 2-4 градуса по Цельсию относительно нормального значения. В некоторых районах погибло 90% водорослей, что сразу же сказалось на множестве видов рыбы, морских гребешков и крабов. Часть из них тоже вымерла. Экологическая катастрофа коснулась всех уровней пищевой цепочки. Все эти случаи доказывают, что глобальное потепление сейчас влияет на все системы Земли, и последствия его можно увидеть не только в заголовках новостей. Вымирание видов. На суше риск полного или частичного вымирания биологических видов при глобальном потеплении существенно повышается. Исследования, рассматривающие последствия потепления с разных сторон, демонстрируют, что с каждым лишним градусом эти последствия становятся не только более серьезными. Наблюдается экспоненциальный рост. Исследователи из Центра Тиндала по изучению изменения климата в 2018 году проанализировали 80 тысяч видов растений, млекопитающих, птиц, рептилий и земноводных в 35 областях Земли с наибольшим биоразнообразием. Оказалось, что если не остановить изменения климата, То есть, если средняя мировая температура повысится на 4,5° по Цельсию, может вымереть до 50% видов. А если ограничить потепление до 2° по Цельсию 25%. Среди основных проблем, вызванных изменением климата, можно назвать засухи, перебои с водой из-за нарушения цикла осадков, снижение биоразнообразия и нарушение пищевой цепочки. Лесные пожары и аномально жаркая погода чаще случаются в засушливых районах. Ещё одно возможное последствие распространение инвазивных видов, например, комаров, что тоже ведёт к нарушению биоразнообразия. Уменьшение площади тундры и бореальных лесов, которое также может случиться из-за изменения климата, способно нарушить хрупкое равновесие этих экосистем. Каковы последствия для людей? В 2016 году 24 миллиона человек по всей планете вынуждены были оставить свои дома из-за наводнений, засухи и бури. Обычно это число составляет примерно 14 миллионов, но погодные явления 2016 года были особенно агрессивными. Однако едва ли не важнее то обстоятельство, что на 2019 год девять самых жарких лет из 10 пришлись на период с 2005 года, а наблюдения ведутся с 1880. Все мы уязвимы для последствий изменения климата. Под угрозой наша жизнь, имущество, пресная вода и пища. Некоторые, впрочем, находятся в особенно угрожающем положении это малообеспеченные люди, пациенты с хроническими заболеваниями или инвалидностью, мигранты, коренные народности. дети, беременные женщины и пожилые люди. Сюда же можно отнести общества, которые в значительной мере зависят от сельского хозяйства и рыбной ловли, главным образом в развивающихся странах и небольших островных государствах. Рост содержания парниковых газов вызывает аномально жаркую погоду, да и в обычные дни температура несколько выше средней. Такой перегрев вредит человеческому организму, Многие погибают во время жары от перегрева и термического шока. Особенно уязвимы люди с хроническими заболеваниями дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы. Когда в 2003 году в Великобритании наступила аномально жаркая погода, погибли 2000 человек, а в Европе за тот же период жара унесла 70 000 жизней. Однако отрицательно сказывается на здоровье не только зной. В жаркое время года значительно ухудшается качество воздуха, что тоже оказывает своё негативное влияние. Низкий уровень озона, аэрозоли в воздухе и повышение концентрации пыльцы, связанные с увеличением длительности вегетационного периода, вот лишь некоторые факторы, влияющие на наше здоровье в чрезвычайно жаркие сезоны. Частота трансмиссивных заболеваний, таких как малярия или лихорадка Денге, передаваемые комарами, или болезнь Лайма, которую вызывают клещи, тоже связана с экстремальной температурой и сильными осадками. В США с 2001 по 2014 год было выявлено значительно больше случаев болезни Лайма на северо-востоке страны, что соответствует прогнозам по инфекционным и трансмиссивным болезням в условиях изменения климата. Давление на почву в связи с высокими температурами и экстремальными погодными условиями приводит к снижению урожайности, в том числе урожайности важнейших пищевых культур для миллионов жителей Африки и Азии. Например, меньше удается вырастить кукурузы, риса, кофе и пшеницы. Во время аномально жаркой погоды в Европе в 2018 году, когда температура поднималась выше 30 градусов даже за полярным кругом, лесные пожары и засуха, поразившие крупные области континента, привёл к массовому неурожаю зерновых. Это была самая сильная засуха за последнее время, которая обанкротила многих фермеров. Никто из нас не остров. Это особенно ярко проявляется в случае с повышением уровня моря и наводнениями. Жидкости следуют по пути наименьшего сопротивления. Когда океаны разогреваются или лёд тает, уровень воды поднимается. Морская вода загрязняет питьевую воду и нарушает хрупкое равновесие прибрежных пресноводных экосистем. Огромные площади обитаемого побережья становятся необитаемыми. Между тем, в приморских районах, расположенных не выше 10 м над уровнем моря, проживает более 600 млн людей, почти 10% всего населения Земли. Причём сюда относятся крупнейшие мегаполисы. такие как Лондон и Нью-Йорк. Однако эти участки суши особенно уязвимы при наводнениях, вызванных не только долговременным повышением уровня моря, но и штормовыми волнами. Даже при потеплении на 1,5 градуса по Цельсию прогнозируется повышение уровня моря на 26-77 см по сравнению с 2005 годом, что ставит под удар по меньшей мере 136 см. партовых мегаполисов. Всё более масштабное влияние антропогенных изменений климата приводит к общему ослаблению экономики. Ныне ущерб от наводнений оценивается чаще в деньгах, а не в жизнях, и для развитых стран он составляет миллиарды долларов, евро, фунтов стерлингов. Усугубляют положение экономики, перегруженные из-за погодных катаклизмов больницы и потерянное рабочее время. Экологическое давление на сушу и море снижает производительность сельского и рыболовецкого хозяйства и в то же время увеличивает интенсивность миграции. Всё больше людей смещаются в небольшие районы, где и так уже живёт местное население. МГЭИК называет изменение климата мультипликатором бедности. Потепление на 1.5 градуса по Цельсию способно повергнуть в крайнюю бедность 100 млн человек. Каждая экологическая проблема становится глобальной. В августе 2019 года заголовки новостей по всему миру кричали: "Амазонские дождевые леса горят. Климатологи опасаются, что точка невозврата уже близка". Реакция оказалась чрезвычайно бурной. Это было не просто возмущение, а настоящий страх. В Амазонии творился ад, который отзывался по всему миру. В это время за минуту, согласно бразильскому национальному институту исследования космоса, погибало целое футбольное поле амазонских дождевых лесов. Оценки, основанные на данных со спутников, показывали, что обезлесение в июне 2019 года выросло почти на 90% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. К июлю этот показатель достиг 280%. Между тем, способность амазонских дождевых лесов эффективно снижать содержание углекислого газа в атмосфере ключевой компонент всей климатической системы Земли. Они влияют на всё. В амазонских дождевых лесах содержится всего в 4 раза меньше углекислого газа, чем во всей атмосфере. Они одни поглощают около 5% всей диоксида углерода, который планета выбрасывает за год. Каждому человеку на земле для нормального существования нужна амазонская сельва. Так обстояло дело тысячелетиями. Амазонские дождевые леса называют лёгкими земли, и мы все нуждаемся в них, чтобы дышать. Как изменение климата воздействует на Великобританию? Каждый год и каждый месяц ставятся новые мировые и локальные температурные рекорды. Общая мировая среднегодовая температурная кривая за последние 100 лет демонстрирует крутой подъем, а не волну с гребнями и спадами, которая была характерна для нее в последние 100 000 лет. Радикальное повышение температуры, которое можно увидеть в конце этого графика, не имеет аналогов в истории климата. Именно его доктор Чарльз Киллинг назвал явно существующей опасностью. Климатологи указывают на наличие восходящей тенденции и за пределами этого графика. В британском отчёте о климате за 2018 год сообщается о продолжающейся в стране тенденции к потеплению. Указывается, что за всю историю наблюдений с 1884 года 10 самых тёплых лет пришлись на последние годы, начиная с 2002 года. Это соответствует и общемировой обстановке. В отчёте говорится и о продолжении повышения уровня Мирового океана. которая с начала XX века составила 16 сантиметров. Архив температурных данных Центральной Англии больше века непрерывно фиксирует температуру в стране, и значения упорно растут. Повышение уверенно продолжается. Десятилетие с 2008 по 2017 год было на 1 градус по Цельсию теплее, чем до индустриальной полвека с 1850 по 1900 год. что опять же согласуется с общими мировыми наблюдениями. Повышение температуры во всём мире на 1° по Цельсию создаёт огромное количество лишней энергии, которая не только проявляется в виде тепла, но и порождает значительные осадки. Например, в Британии за последнее десятилетие их количество значительно выросло. В летние сезоны 2008-2017 годов Было в среднем на 17% более влажно, чем в предыдущее десятилетие, и на 20% более влажно, чем в период с 1961 по 1990 год. Впрочем, как мы уже говорили, погода и климат не знают границ. Так что даже если какая-то одна страна озаботится вопросом сокращения углеродного следа, это почти никак не скажется на общей картине. Продолжится повышение уровня моря, не станет меньше угроз биоразнообразию, не реже будут происходить экстремальные природные явления. Глобальная проблема требует глобальных решений. Как остановить антропогенное изменение климата? Многие аспекты изменения климата хорошо нам известны, но многие остаются неисследованными. Так или иначе, большинство политиков, экологов и учёных сходятся на том, что прежде всего необходимо значительно сократить выбросы углекислого газа в атмосферу. Большая часть антропогенных выбросов парниковых газов происходит непосредственно при сжигании ископаемого топлива: угля, углеводородных газов, природного газа и нефти, в том числе бензина и дизельного топлива. Экономический рост и погодные условия, необходимость в обогреве и охлаждении Основные факторы, определяющие количество потребляемой энергии. Исторически выбросы углекислого газа увеличивались с увеличением потребления топлива, которое стимулировало экономический рост и облегчало борьбу с бедностью. В результате возникла значительная корреляция между выбросами углекислого газа на душу населения и ВВП на душу населения. Однако цена на энергию и государственная политика оказывают влияние на источники и типы потребляемой энергии, а равно и на её количество. Чистая энергия. Переход к чистой энергии не может произойти сразу, но многие страны предпринимают серьёзные попытки вложиться в возобновляемую энергию. Например, в Западной Европе значительно выросло производство ветровой энергии, получают и солнечную. В те периоды, когда погода позволяет, многие десятилетия в таких регионах, как Скандинавия, единственным видом топлива было биологическое. Под рукой были тысячи гектаров хвойных лесов, а доступа к запасам угля, газа и нефти не было. Гидроэлектростанции основной источник электроэнергии в Южной Америке, где проще всего воспользоваться потенциальной энергией местных горных рек. В мире имеются и естественные источники тепла, к которым в самые холодные месяцы прибегали многие поколения людей. Геотермальная энергия в большом количестве присутствует в таких странах, как Исландия и Канада, и неудивительно, что их углеродный след значительно меньше, чем в странах, где для промышленного и частного использования полагаются на традиционные электростанции. работающие на угле и газе. Содержание углекислого газа уменьшается в тех странах, где активно внедряются более чистые альтернативные источники энергии. Однако процесс этот долгий и медленный, а ископаемое топливо до сих пор считается во многих развивающихся странах необходимой предпосылкой для быстрого экономического роста. Атомная энергия Продолжаются споры на тему того, можно ли считать атомную энергию чистой. Топливо действительно может быть использовано повторно, но побочные продукты его производства необходимо где-то хранить на протяжении тысяч лет. Многие выдающиеся умы остаются сторонниками широкого применения атомной энергии. Возможности её производства очень велики, так что мы можем, не ограничивая себя в энергии, выбрасывать в атмосферу гораздо меньше парниковых газов. Франция уже несколько десятилетий живёт в основном на атомной энергии и подобно Исландии и Бразилии отличается низким уровнем выбросов углекислого газа. Идеального решения по сокращению использования ископаемого топлива пока что не существует. Применение биотоплива может увеличить цены на продукты питания и привести к обезлесению. А атомная энергия, хоть и не испускает прониковых газов, зато производит радиоактивные отходы. Энергоэффективность. Обезуглероживание электрических систем один из путей к энергоэффективности. Оптимизация использования энергии в помещениях посредством интеллектуальных счётчиков электричества и разумного архитектурного дизайна, основанного на возможности естественной вентиляции и изоляции внутреннего пространства, позволяют сократить энергопотребление. В последнее время появились потрясающие образцы архитектурных сооружений с минимальным энергопотреблением. В Манчестерском здании One Angel Square размещается офис компании Capital Group. В пятнадцатиэтажном здании имеются генерационные установки для дождевых и сточных вод, энергоэффективное светодиодное освещение, комбинированные отопительные и генераторные установки, и всё это обеспечивает значительную экономию. Транспорт. Сокращение выбросов от транспорта уменьшает содержание в воздухе не только углекислого газа, но и других токсичных веществ, которые очень сильно вредят человеческому здоровью. Аэрозоли, оксиды азота, угарный газ и ядовитая смесь углеводородов. Все больше городов мира берет на себя обязательство сократить уровень загрязнения во имя миллионов людей, живущих и работающих в этих агломерациях. Сейчас гибридные автобусы, выбросы углекислого газа, от которых меньше обычных на 40%, Неотъемлемая часть городского транспорта в таких городах, как Лондон, велодорожки и городской велопрокат, ещё одна альтернатива, как и крытые пешеходные галереи, позволяющие комфортно и безопасно добраться из пункта А в пункт Б пешком. Всё это требует планирования и инвестиций. Однако повышение качества жизни и борьба за сокращение концентрации парниковых газов в атмосфере стоит того. Переработка, вторая жизнь вещей, сокращение потребления, многоразовое использование. С целью привлечь внимание к проблеме загрязнения океанов пластиковыми отходами, британка Кейт Селмон с тремя друзьями переплыла Атлантический океан. Путешествие прошло тяжело, и не только из-за волдырей и сгоревших спин, и более во всех конечностях. Фотографии и видеоклипы, снятые экспедицией, получились очень тревожными. На пути им попадалось больше пластика, чем дикой природы. Мусор действительно оказался глобальной проблемой. Хотя фотографии, на которых морские обитатели погибают из-за выбрасываемого человеком в океаны мусора, могут показаться чрезмерно эмоциональными, они отражают мрачную реальность и побуждают изменить ситуацию. Стоимость переработки по-прежнему вызывает большие вопросы и порождает ряд противоречивых решений. среди которых, например, продажа мусора в другие страны, где требования не такие строгие. Кроме того, непонятно, что делать с низкокачественным пластиком, который попросту нельзя подвергнуть переработке. Такие меры, как налоги на пластиковые пакеты, общественное порицание использования одноразовых пластиковых бутылок и ограничения на коммерческую упаковку, уже дали некоторые результаты. Многие, однако, считают, что этого недостаточно, и что мы стоим лишь в самом начале пути к безотходным технологиям. Очевидно, однако, что чем меньше общество потребляет, тем меньше образуется отходов. Правительственные инициативы, побуждающие домохозяйства и компании платить за свой мусор, уже реализуются, а деньги всегда хороший стимул. В Великобритании Чёткие критерии переработки мусора для частных лиц и бизнеса хороший способ приучить всех к большей ответственности за свою продукцию и упаковку. Важную роль во влиянии на правительство и общество играют также экологические некоммерческие организации. Мероприятия по уборке улиц и пляжей, во время которых люди всё же по большей части действительно убирают мусор, яркое доказательство того, что мы готовы изменить своё поведение. Индивидуальные действия таких людей, как Кейт Селман, тоже привлекают внимание к проблеме переизбытка мусора. Пища и метан. Самым распространённым парниковым газом является углекислый. Однако метан, CH4, гораздо мощнее. Он удерживает как минимум в 84 раза больше тепла. С 1750 года количество метана в атмосфере удвоилось, что по большей части связано с сжиганием нефти и газа. Но также этот газ выделяется из пластика и служит побочным продуктом сельского хозяйства. Согласно отчётам продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, метан, выделяемый сельскохозяйственными животными, коровами, свиньями, овцами и домашней птицей, составляет 14,5% всех парниковых газов в атмосфере. Львиная доля выделяемого метана приходится на коров. Виноваты в этом, разумеется, не животные, а сами методы ведения сельского хозяйства, а также наша пристрасть к мясу. Каким может быть решение? Один из вариантов есть меньше мяса. Растительная диета пойдёт на пользу не только природе, но и человеческому организму. С другой стороны, исследования показывают, что если кормить скот комбикормом из водорослей, лука и пробиотиков, то выделение метана коровами сокращается вдвое. Готовится программа по отслеживанию выбросов метана, а также остальных парниковых газов со спутников, что позволит лучше понимать, где и как выделяется метан. Особенно это полезно для обнаружения районов таяния вечной мерзлоты. процесса, при котором метан выделяется из-под земли. Восстановление лесного покрова. Леса и болота необходимы для связывания углерода. С началом промышленной революции были вырублены огромные площади лесов под пахотные земли и скотоводство. При этом мало кто понимал, насколько важны деревья для поддержания жизни на земле. Леса это лёгкие нашей планеты. Без них мы начнём задыхаться. И дело не только в углекислом газе. Леса играют важнейшую роль в круговороте воды в природе, восстанавливая и очищая водяной пар в процессе его транспирации из листьев и повторного поглощения и фильтрации корнями и почвой. В лесах существуют разнообразные экосистемы, что позволяет сохранять богатство биологических видов. Для обеспечения возобновляемости энергетических ресурсов необходимы зелёные технологии, а леса и болота играют важную роль в очищении воздуха и воды. Новые данные о защитной роли лесов дают основание предположить, что их полог служит своеобразным термоизолятором. Он охлаждает внутреннюю флору и фауну, когда внешняя температура высока. и обогревает, если вокруг значительно холоднее. Это может отчасти нивелировать отрицательное воздействие глобального потепления на биоразнообразие и функционирование лесов. Сейчас изучением данной тематики занимается множество научных организаций по всему миру. Все понимают, что время уходит. Чтобы более подробно рассказать о проблеме изменения климата, потребовалось бы издать серию энциклопедий. а не пытаться уместить всё в одной главе. Но мы, как авторы, хотели бы ещё раз подчеркнуть, насколько серьёзно с нашей точки зрения проблема изменения климата. И подкрепить мысли, содержащиеся в последних абзацах, мы хотели бы словами восьмого генерального секретаря ООН Пангимуна. Спасение планеты, избавление людей от бедности, облегчение экономического роста, Всё это стороны одной медали. Мы должны понять взаимосвязь между изменением климата, недостатком воды, перебоями в электроэнергии, проблемами здравоохранения, безопасности пищи и эмансипации женщин. Решение одной проблемы должно стать решением всех. 10 простых способов помочь планете. Первый есть меньше мяса. Второй покупать продукты местных производителей. 3. пользоваться общественным транспортом. 4. сажать больше деревьев и других растений. 5. внедрять энергоэффективность у себя дома. 6. покупать товары у ответственных производителей. 7. не пользоваться одноразовым пластиком. 8. сокращать потребление, стремиться к многократному использованию и переработке. 9. запасать и экономить воду. 10. -й. наслаждаться природой и внешним миром. Конец книги. Текст читал Андрей Зверев.